Глава 30 Рассказ «Викария». «Все знают», — начал Римарден, сев спиной к окну, так что лицо его оставалось в тени. «Как нелегко живется человеку, ставшему игрушкой безнадежной любви, и в особенности обманутому любимой им женщиной. Как бы то ни было, но я должен признаться вам, что и сам нахожусь в числе людей, обманутых таким плачевным образом». Бланш вздрогнула, но ни она, ни Ричард не сказали ни слова. «Раньше я никогда не говорил об этом», — продолжал Вольтер Ремарден. «Я покорно нес свой крест, стараясь добросовестно исполнять долг. Но когда я увидел этого бедного молодого человека, оплакивающего свою надежду и свои разбитые мечты, я подумал, что утешу его, если расскажу, как были уничтожены и мои надежды, оставив мне после себя одно только отчаяние». Бланш пристально смотрела на лицо Ремардена, а голова Ричарда все ниже склонялась к конторке. за которые он обычно писал. «Несколько лет назад, — продолжал Ремарден, — я влюбился в девушку, которую считал верхом совершенства. Теперь я знаю, что и она была не чужда недостатков. Помню ее высокомерие и презрение, с которым она отзывалась о слабостях других, ее честолюбивые мечты, которые более подошли бы предприимчивому мужчине. Но помимо этого, она обладала таким благородным и смелым сердцем, Таким ясным умом, отвергавшим все низкое и грязное, что я и теперь считаю ее выше большинства женщин. Только Богу известно, как я ее любил. Я знал, что и она любит меня. В особенности ясно она выказала глубину своей любви за несколько недель до венчания с другим. «Она любила вас и вышла за другого?» – воскликнула Бланш. «Да, мы были друзьями почти с самого детства. Ее отец был чрезвычайно расположен ко мне». и под его кровли я провел все счастливые минуты моей жизни. Ей едва исполнилось 17 когда мне пришлось на время уехать из пастората. Мы расстались без клят но между нами было заранее условлено, что по моему возвращению мы обвенчаемся. Я верил в ее честность. Я был так убежден в искренности ее любви, что мне положительно не могла прийти в голову мысль связать ее клятвенным обещанием Разве я мог подумать, что она может разбить мое сердце, Я смотрел на нее, как на свое второе «я». «И она обманула такое высокое доверие?» прошептала Бланш Гевард. «Я отсутствовал три года», продолжал Викарий. «Мы не переписывались, потому что отец ее ничего не знал о нас. Но я получал сведения о ней через людей, которые часто виделись с нею. В течение трехлетнего отсутствия я чувствовал себя совершенно счастливым. Я верил ей и считал свою женитьбу на ней едва ли не свершившимся фактом. «Быть может, Богу было угодно наказать меня за то, что я осмелился создать себе кумира из земного создания. Моя любовь была, быть может, тяжким грехом. Я был страшно наказан». Вальтер остановился, как будто потеряв силы под тяжестью этих воспоминаний. Никто не прерывал его. Переборов себя, Римарден продолжал. «Я работал неутомимо. Не столько из чувства долга, сколько и из желания удостоиться повышения и угодить ей». Я постоянно ходил пешком, не желая расходовать небольшие сбережения на экипаж и лошадь и думая о том, как лучше обставить дом к блаженному дню предстоящего брака. Я не выдержал этого тяжелого труда и заболел от истощения сил. Во время моей долгой мучительной болезни, когда я, унылый и печальный, лежал у честного крестьянина, заботливо ухаживавшего за мной, я случайно узнал, что она обручилась с богатым человеком. имение которого ограничилось домом ее отца. Голос Викария прервался от волнения. Бланш подошла к нему и протянула ему свою бледную руку. — Вы сочувствуете моему положению, Бланш, — кротко сказал Викарий. — Я знаю, что вы простили мне мой грустный вид, мою необщительность, мое равнодушие к молодым девушкам, даже достойным любви и уважения. Удар был слишком страшен, и он ошеломил меня. Когда я опомнился, то начал сомневаться в достоверности слухов, спрашивая себя, Может ли быть, чтобы женщина, так горячо любимая мною, решилась променять мою любовь на золото? — Но у нее нет сердца! — воскликнула мисс Гевард. — Остановитесь, Бланш, не судите ее. Мне больно это слышать. Господь знает, что я давно простил ее, бедную, добровольно разбившую свою светлую молодость. Как только я оправился и встал, мною овладело нетерпение. Я чувствовал, что должен во что бы то ни стало сам удостовериться во всем. Жена ректора моей родной деревни приютила меня с большой радостью. Больного, разбитого нравственно и физически. И я оказался в двух милях от той, с которой мечтал навечно соединиться неразрывными узами «Вы видели ее?» — спросила его бланш. «Да, один раз. Но короткого свидания было вполне достаточно, чтобы убедить меня, что ее заставляет вступить в брак честолюбие, что чувства ее вовсе не изменились, но она не смогла побороть искушение. Бедняжка!» Она выросла и жила в бедности. А что может быть хуже для девушки из знаменитого рода, гордой по природе, чем томление нищеты? В то время я, конечно, не сознавал еще этой печальной истины. Я все понял позже. Я увидел тогда не только ее, но даже ее жениха. А он, — начала Бланш, — «О, Бланш, не спрашивайте меня об этом человеке». Только при виде его я в полной мере почувствовал горечь ее измены. Чем больше я всматривался в это грубое, наглое, безмозглое создание, которому она отдавала себя, тем более ужасался. Это был очень знатный господин. Но я сомневаюсь, чтобы во всех его поместьях и владениях есть хотя бы один человек с такой отвратительной и пошлой наружностью и с такими манерами, какими отличался этот богач. — Но он все-таки джентльмен? — спросила мисс Гевард. — По рождению — да. Впрочем, в молодости он находился в исключительных обстоятельствах. которые могут послужить извинением его грубым манерам и полной неразвитости. Сердце мое обливалось кровью, когда я всматривался в него, понимая, что счастье любимой женщины зависит от такого жалкого существа. С тех пор я не слышал о ней ничего и избегал упоминать о ней в моих письмах знакомым. Да и те, кто знал о моих чувствах, или, по крайней мере, догадывался о них, не желали, очевидно, расстраивать меня. Господь ведает, что с ней сталось. Я не могу вспомнить о ней без жгучей боли, «Потому что лично я не доверил бы сэру Руперту Лислю, даже собаку». В течение всего рассказа Римардена Ричард не поднимал головы от конторки. Но при имени баронета он стремительно поднялся, бледный как смерть. «Сэр Руперт Лисль?» — сказал он. «Неужели вы такой же сумасшедший, как и я? Я не произносил и даже не слышал этого имени в течение долгих двенадцати лет». «Что вы хотите сказать этим, Ричард?» — спросил его бланш Я хочу сказать, что я был болен в детстве жестокой горячкой, которая отчасти расстроила мой рассудок, и что исходной точкой моего помешательства была глупая мысль, что я, сэр Руперт Лисль,